сила гибкого поведения подхода в своей книге ожидаемая прибыль анти ильманин разбивает рынки на строительные блоки прибыльность он объясняет с точки зрения их взаимодействия мой подход к торговле схож с этой идеей я опираюсь на огромное количество технических индикаторов они позволяют определить узкий и слабо коррелированный набор движущих сил рынка исходя из этого я оцениваю Какие из них оказывают влияние на ценовую активность? В основе подхода лежит понятие режимов. В разные периоды времени ценой на рынке управляют различные факторы. Заключая сделку, я не просто делаю ставку на рост или падение цены. Я предполагаю, что стабильный или неизменный режим, определяющий недавнее прошлое, сохранится и в ближайшем будущем. Например, не так давно для рынка фондовых индексов был характерен режим, при котором статистически значимыми факторами для прогноза движения цен выступали настроение участников и позиционирование. Когда коэффициенты пут и кол опционов были высокими, межсекторная волатильность и корреляции росли, из-за чего фьючерсы отскакивали на индекс SP500. И наоборот, низкие коэффициенты опционов, умеренная волатильность и корреляция снижали доходность индекса. В другие рыночные периоды настроение и позиционирование не играли никакой роли, импульс и широта рынка были гораздо более ценными предикторами. Сноска, предиктор, от английского predictor, предсказатель, параметр, помогающий прогнозировать цены на рынке. По мнению Ильманина, факторы, влияющие на ценовые движения, меняются со временем. Успешный инвестор использует множество инструментов и параметров, которые приносят прибыль в любых условиях. Джон Эллерс, автор аналитического метода Месса, определил временной ряд любого актива как совокупность линейной, трендовой и циклической, возвращающейся к среднему значению составляющих. Мы охотно следуем за трендом, пока на рынке доминируют линейные составляющие, и придерживаемся ценового равновесия, пока доминирует циклическое. Секрет не в том, чтобы быть вечным быком или медведем. В конце концов, и те, и другие терпят неудачи, в отличие от исключительных трейдеров, которые умеют проявлять гибкость и адаптироваться к изменениям. Именно так поступил Эмиль, полностью пересмотревший концепцию ресторана. Позиционируя себя трейдером определенного типа, вы сеете семена своей финансовой гибели, Став упрямым последователем тренда, вы оказываетесь уязвимым на рынках с низкой волатильностью и широким ценовым диапазоном. Немедленно реагируя на рыночные экстремумы, вы остаетесь беззащитными для мощных линейных импульсов. А когда рынок приблизится к верхней или нижней границе, стратегия, приносившая прибыль в цикличности, обрушит ваши позиции, перейдя в линейное движение. Ключевой вывод. В условиях коротких рыночных циклов успеха добиваются те трейдеры, которые быстрее всего адаптируются. Для меня это стало большим сюрпризом при работе с профессиональными управляющими. Оказалось, трейдеры терпят неудачи не из-за отсутствия психологических ресурсов. Они просто не могут адаптироваться к тому, что Виктор Нидерхофер назвал «постоянно меняющимися циклами». Они установили для себя слишком жесткие правила и забыли о гибкости. Если крупная розничная компания не занимается онлайн-продажами, а разработчики игр игнорируют виртуальную реальность, им не помогут никакие психологические упражнения. Привычка вариться в собственном соку, игнорируя внешние факторы, обрекает вас на провал. Но как соблюсти баланс? Как оставаться верным себе в настоящем и при этом не упустить момент, когда без изменений не обойтись. Крис и Джина пришли ко мне, чтобы спасти свой брак. Со стороны они казались отличной парой, говорили спокойными, ровными голосами, не ругались и не занимали оборонительную позицию, как это бывает всеми их с проблемами. Они всерьез думали о расставании, сильно отдалившись друг от друга. При этом о разводе их заставил задуматься не конфликт, просто их глубокая связь, Однажды будто порвалась. Крис и Джина больше всего на свете хотели понять, куда подевалась любовь. «Любовь не умирает сама», — гласит поговорка. «Ее можно только убить». Однако в случае Криса и Джины орудие или хотя бы мотив найти никак не получалось. Оба отдавали часть себя детям и быту. У каждого была любимая работа. «Мы отличная команда», — объяснял Крис. Замечательно проводим выходные, и никто не ладит с детьми так, как Джина. Но чего-то не хватает. Мы перестали выбираться куда-то вместе и совсем не видимся с друзьями. В нашей жизни не хватает развлечений. В отношениях больше нет искры. Все стало не так, как раньше. Пока Крис говорил, я внимательно наблюдал за Джиной. Казалось, ей было неприятно слышать слова мужа. Она молчала и дважды ненадолго отвернулась будто в глубокой задумчивости. Наконец, мое любопытство взяло верх, и я спросил Джину, о чем она думает. Немного смутившись, она объяснила. Я внезапно вспомнила, что футбольную тренировку перенесли на выходные. Затем она повернулась к мужу. Придется забрать машину из ремонта, чтобы завтра утром отвезти детей. Крис извинился и достал телефон. Набрав номер мастерской, он узнал график работы в пятницу. Они с женой действительно были отличной командой и вместе с тем чертовски трудным случаем в моей практике. Оказывается, стоит детям вырасти и съехать из дома, для супружеских пар наступает сложный период. На первый взгляд ситуация кажется привлекательной, появляется свободное время для общения, занятий спортом и путешествий, но для людей, посвятивших себя воспитанию детей, возвращение к жизни только вдвоем, оборачивается настоящим испытанием. Раньше их объединяли родительские дела и обязанности. А что теперь? Если ничего не придет на замену, вскоре пропадут и общие цели. Пары, которые успешно преодолевают этот период, переходят на следующий этап. Они сохраняют глубокую связь в более широком плане личных и общих интересов. Самые крепкие пары открывают новые аспекты своей жизни не дожидаясь отъезда детей. По мере их взросления супруги проводят больше времени вместе и уделяют внимание друг другу отдельно от младшего поколения. Они не страшатся изменений, более того, ожидают и принимают их. Успешные пары заранее сеют семена общего счастливого будущего. Это справедливо и для успешного бизнеса. Процветающие фирмы разрабатывают линейки новых продуктов и услуг, максимально используя существующие наработки. Автоконцерн готовит следующее поколение электромобилей, продолжая продавать традиционные бензиновые и гибридные авто. Фармацевтические компании знают, что приносящие сегодня прибыль лекарства со временем заменят другие. Готовясь к переменам, они проводят исследования, разрабатывая новые препараты. Бейсбольный клуб делает все возможное, чтобы максимально эффективно использовать свой нынешний состав, но продолжает искать перспективных игроков и тренеров. Мы сможем управлять будущим только тогда, когда признаем, что настоящее временно. Перефразируя Айн Рэнд, успешные люди и компании борются за свое завтра, проживая его уже сегодня. Для них перемены это не угроза, а вызов, который мотивирует двигаться вперед. Они прекрасно справляются с текущими обязанностями, оставляя для себя возможность строить что-то новое. Так наводятся мосты между прошлым и настоящим. Преданность родителей своим детям трансформируется в связь между двумя взрослыми поколениями. Она продолжается и тогда, когда дети обзаводятся собственными семьями. Также, к слову, и в автоиндустрии необходимость совершенствоваться остается неизменной, даже когда модельный ряд переходит от двигателей внутреннего сгорания к гибридным и электрическим. Большинство людей не откажется от заветной цели А ради многообещающей, но неопределенной цели Б, но, создавая мост между А и Б, понимаешь, что радикальные перемены — естественный переход от одного к другому. Мосты — это ключ к гибким обязательствам. К сожалению, в браке Криса и Джины Мосты разрушились. Во время консультаций я прошу клиентов нарисовать синусоиду с дюжиной пиков и впадин. Затем я прошу отметить на подъемах позитивный жизненный опыт, а на спадах негативный. Так можно проследить опыт человека с самого детства. На рынках, как и в жизни, существуют определенные закономерности, которые можно изобразить с помощью таких синусоидальных графиков. Ни одна биография не может повториться в точности. То касается и сценариев событий на фондовых рынках. Но в обоих случаях у прошлого и настоящего есть немало общего. В беседах с семейными парами я использую несколько вариантов графиков. Они подталкивают к размышлениям на разные темы. От отношений до личных переживаний каждого партнера. Они рисуют синусоиду своего брака. В эти моменты я не разрешаю им совещаться. Польза этого упражнения неоспорима, когда сравниваешь результаты. Графики наглядно показывают, настроена ли пара на одну волну. Разумеется, хорошие психологи обращают внимание не только на то, что говорят клиенты, но и как они это делают. Многое узнаешь, просто наблюдая. Важно обращать внимание на мимику, жесты, реакции. Один из моих преподавателей в аспирантуре часто включал записи сеансов терапии в беззвучном режиме. Мы должны были смотреть и угадывать, о чем говорят люди на экране. Это задание казалось мне бессмысленным. Я искренне возмущался, пока однажды профессор не расшифровал запись моего собственного сеанса, не слыша ни единого слова. В случае с синусоидальными графиками я всегда обращаю внимание на последовательность действий клиента. Кто-то начинает со взлетов, кто-то с поражений. Некоторые тратят много времени на описание одних периодов жизни, пропуская другие. Почти всегда есть явные причины, по которым возникают трудности с определением конкретных пиков или спадов. При выполнении упражнения может изменяться частота и амплитуда синусоиды. Если человек рисует огромные подъемы и впадины с маленьким интервалом, это говорит о многом. Например, на моем собственном графике Детство иллюстрирует довольно скромные успехи и поражения. В колледже и университете они гораздо более выражены. На начало 1980-х годов приходится значительный спад, а на середину такой же яркий подъем. В дальнейшем частота и амплитуда синусоиды становятся умеренными. Ни один тест Роршаха не смог бы так хорошо описать мою личность, как этот график. Он показывает, куда я двигался и как менялась моя жизнь. А еще я понял, что жизненные графики не сильно отличаются от рыночных. Я наблюдал за Джиной и Крисом и все больше узнавал об их отношениях. Оба легко определили взлеты и падения в своем детстве. Затем частота и амплитуда синусоиды стало чаще. Это пришлось на период ухаживания, брака и рождения детей. На пути этой пары были радости и горести, связанные с карьерой и здоровьем. В остальном их графики не сильно отличались от моего. Периоды волнений сменялись покоем, а кризисы приводили к новым взлетам. Как говорится, иногда нужно достигнуть дна, чтобы оттолкнуться и выплыть на поверхность. После рождения детей, которые Крис и Джина ознаменовали пиками, они долго смотрели на свои графики. После паузы супруги нарисовали небольшие волны и на возвышенностях сделали записи о семейном отдыхе, карьерных успехах и достижениях детей. В это время финансовые и рабочие трудности отправились во впадины. На этом процесс застопорился. То, что должно было стать графиком брака, оказалось чем-то иным. Почему? Ни Джина, ни Крис не смогли определить лучшие и худшие моменты супружеской жизни. Они были отличной командой, эффективно действовали вместе, когда надо было решить бытовые вопросы или разделить родительские обязанности. Но не более того, отсутствие взлетов и падений, связанных с супружеством в их синусоидах, обеспечивало им стабильность в жизни, но убивало брак. Я работал с жизненными графиками много лет и пришел к выводу, амплитуда и частота волн на синусоидах, как правило, пропорциональны друг другу. Как и рынки, люди проходят через периоды высокой и низкой нестабильности. Часто после значительных колебаний наступает время возможностей. Тут уместно вспомнить истории жизни магов рынка, которых интервьюировал Джек Швагер. Многих ждал крах в самом начале карьеры, нужно было пережить неудачи, укрепить самооценку и многое переосмыслить. Именно это привело их в итоге к успеху. Главная идея книги Томаса Куна «Структура научных революций», научный прогресс характеризуется периодами постепенных изменений в рамках парадигмы. Одновременно с этим процессом накапливаются аномалии, наблюдения и вопросы, на которые эта парадигма ответить не может. В конечном счете она сменяется другой. В эти периоды инкрементальные изменения переходят в качественные сдвиги, после которых наука начинает двигаться в совершенно новом направлении. Сноска инкрементальной, пошаговой, увеличивающейся постепенно. Например, в психологии наступил момент, когда ведущие практики психоанализа уступили место более директивным, и предполагающим краткосрочное психотерапевтическое вмешательство. Психоанализ был и остается элегантной теоретической основой, обладающей объяснительной силой. Основная идея Фрейда заключалась в том, что нынешние проблемы повторяют прошлые неразрешенные конфликты. Терапия сводилась к их воспроизведению в присутствии специалиста который помогал справиться с травмирующим событием и выявить причину его навязчивых повторений. Как только пациенты разбирались с закономерностями своего поведения, они могли изменить паттерны сначала в рамках терапевтического сеанса, а затем и в жизни. Психоанализ был длительным процессом. Он строился на усилиях, приводящих к желаемому результату и проработке конфликтов в настоящих и прошлых отношениях. В период расцвета психоанализа совершенно обычным считались сеансы 3-4 раза в неделю на протяжении нескольких лет. Ключевой вывод – вы будете готовы к переменам, когда накопившиеся проблемы потребуют новых решений. Так уж сложилось, что на протяжении всей жизни люди склонны совершать одни и те же ошибки. Это правило работает для брака и трейдинга. Однако некоторые терапевты сталкиваются с аномалиями Куна. Клиенты приходят с проблемными паттернами, и им удается решить проблему за несколько дней или недель, а не месяцев или лет. Психотерапевты-новаторы, в том числе Франц Александр, Томас Френч и Милтон Эриксон, начали исследовать процессы ускоренной трансформации. Они подвергали сомнению основные постулаты психоанализа. В ходе исследований им удалось связать мощные эмоциональные переживания и быстрые перемены. Первые выступали катализатором для вторых. Моя жизнь круто изменилась не из-за долгих лет психоанализа, а в результате грандиозного события. Я познакомился с женщиной, которую полюбил, и захотел создать с ней семью. До встречи с ней в моей жизни присутствовал дисбаланс, который привел к кризису но лишь глубокий эмоциональный опыт заставил меня задуматься о личных, социальных и карьерных ограничениях. Только после этого я был готов к совершенно новым обязательствам. Кун также говорил, что не стоит стремиться к жизненному графику без спадов. Он не принесет успеха. Даже в детстве неудачи дают возможность накопить ресурс для более серьезных испытаний. Анджела Даквард, исследовательница из Университета Северной Каролины, называет это хваткой. Это умение подниматься с земли после поражения. В юном возрасте мы учимся справляться с небольшими провалами и получаем опыт вместе с уверенностью в своих силах. Если этого фундамента нет, построить мост в будущее не получится. Перемены в этом случае станут угрозой, а не вызовом. А что же со взлетами? Они дают нам энергию и вдохновение для преодоления трудностей. Часто пики жизненной синусоиды появляются благодаря ярким событиям – продвижение в карьере, рождение ребенка, увлекательное путешествие. Новый опыт помогает иначе взглянуть на себя и мир вокруг. Он открывает возможности и перспективы. Недавно мы с женой, ее зовут Марджи, отправились на Аляску. Это была великолепная поездка. Помимо прочего, она укрепила наше желание увидеть мир и сделать это вместе. Подумать только, плавание на маленькой лодке до ледника помогло пересмотреть жизненные приоритеты. В этом сила пиковых впечатлений. Но что означает небольшое количество пиков и впадин в совместной жизни Криса и Джины? Промежутки между взлетами и падениями заполнила рутина. В моем кабинете… Джина предпочитала думать и говорить о повседневных заботах о ребенке. Так же поступал Крис. Когда супруга призналась, что хочет сохранить семью, он поерзал в кресле, а затем достал телефон и стал проверять позиции в своем инвестиционном портфеле. Джина замолчала. Крис узнал свои котировки, и разговор вернулся к детям. Это безопасная тема, за которой можно спрятаться от перемен без которых их брак задыхался. Супругам нужно было принять новую реальность. В ней их дети больше не занимали главное место. Они взрослели, становились самостоятельными, и вот вот должны были отправиться в колледж. Обязанности, которые в прошлом сделали Криса и Джину отличной командой, стремительно теряли актуальность. И на это место не приходило ничего нового. Вовремя не построив мост в будущее, Крис и Джина оказались в тупике. Семья начала меняться, а они нет. Да, у них оставались обязательства друг перед другом, но этого было недостаточно. Им нужно было нечто новое. Они нуждались в гибкости.